Глава 19. Утюг. Утром в столовой бурлила жизнь. Настасья Филипповна гоняла двух орок крепостных и Таньку, накрывающих на стол. Как ты вилки раскладываешь? Слева от тарелки клади. Где ваза с цветами? В центре поставь. Почему салфетки так криво стоят? Я улыбнулся. Ключница в домашних делах была настоящим тираном. Замучить придирками — как нечего делать. Забрать что ли Таньку в личные горничные? Хотя по ее лицу незаметно, чтобы Настасья Филипповна так уж сильно ей досаждала. Взгляд скорее внимательный, будто она запоминает, как надо командовать. — Доброго утра! Я вошел в гостиную. Рад вас видеть в добром здравии, Настасья Филипповна. У вас сегодня замечательно цветущий вид. Ой, Кости, что ты? Я же старая. Не трать на меня комплименты. Она отмахнулась рукой, но было видно, что на щеках появился румянец. Спрятав смешок, я сел на свое место во главе стола. Ключница шикнула на орок, чтобы они несли еду, и села по правую руку. Уже неделю, как я настоял, чтобы Настасья Филипповна ела со мной за одним столом. Урона для чести в этом точно нет. Знали бы окружающие, с кем я делил пищу в Париже. Да, она незнатная, родилась крепостной, ну и что? Зато на ключнице сейчас держится усадьба, и я должен выказывать ей должное почтение. Настасья Филипповна, а где наши гости? Александра? Так я велела не будить ее. Пусть выспится девочка. Так не пойдет. Если она хочет быть моей ученицей, пусть следует моему режиму. Пошлите за ней, пожалуйста. Сама схожу. Ключница встала и покачала головой. «Ну и строг же ты, Костя! Прямо деспот!» «Что поделать, Настасья Филипповна? Что поделать?» «Сразу после завтрака нашу гостью ждут занятия». Она сама напросилась. «Весь в дядю! Прямо один в один!» С нотками одобрения буркнула ключница и ушла звать Рыжую Соню. «Удивительно, но через десять минут...» Она вернулась в столовую с Александрой. Девушка была чуточку заспанная и растрепанная, но вполне бодрая. «Садитесь», — я указал ей на стул слева от себя. «Привыкайте, сударыня. Вам придется рано вставать вместе со мной». Она кивнула и молча заняла свое место. За завтраком разговаривала только Настасья Филипповна, рассказывала новости соседей сплетни дворянской жизни из Мурома и слухи из Москвы с Петербургом. Вот откуда она их узнает? Честное слово, это магия круче любых моих печатей. В самом конце завтрака Таня подала кофе. Ставя передо мной маленькую чашечку, она улыбнулась мне, а я в ответ подмигнул орке. То ли Танька улыбалась как-то особенно то ли я смотрел на нее чуть пристальнее, чем стоило. Но это заметила Александра. Щеки девушки залила краска, она сверкнула глазами и отвела взгляд. Ты смотри, какая наблюдательная. Может, и выйдет из нее толк. Спасибо, Настасья Филипповна. Чудесный завтрак. Мы с Александрой будем заниматься в библиотеке принесите нам утюг, пожалуйста». Ключница удивленно вскинула брови, посмотрела на меня, как на изверга, но спорить не стала. «Александра, прошу за мной. Библиотека — самое светлое и большое помещение в усадьбе, идеально подходящее для занятий. А вот подборка книг там ужасная. Никакой магии» только греческие сочинения в отвратительном переводе, слащавые французские романы и подобная ерунда. Кажется, все эти книги собирали еще предыдущие владельцы усадьбы, а нужные книги дядя держал в своей комнате. Кстати, надо будет навести там порядок. Утюг нам принесла Танька. Торжественно внесла его на вытянутых руках и поставила на столик у окна. Кинула ехидный взгляд на мою ученицу и, гордо подняв голову, вышла. Александра сердито зыркнула на орку. «Итак, сударыня, начнем наше первое занятие. Вы готовы?» «Да, Константин Платонович. Подойдите ближе». Я взял тяжелый железный утюг за ручку и поднял на вытянутой руке. «Вот так, понятно?» «Берете и держите, сколько сможете. Пробуйте». Девушка нахмурилась и повторила за мной. «Кисть прямо. Вот так. Держим. Хорошо, ставьте обратно. Отдыхаете пару минут и повторяете упражнение». Развернувшись на каблуках, я пошел к двери. «Константин Платонович». Я обернулся. «Константин Платонович». Вы обещали учить меня магии, а сами этот утюг Александра. Вы дали обещание беспрекословно во всем меня слушаться, так? Она кивнула, но во взгляде чувствовалась обида. Если я посчитаю нужным объяснить, я объясню. А некоторые вещи вы будете делать просто потому, что так надо. В первый и последний раз. «Вы жалуетесь на упражнение. Понятно?» Подойдя к ней ближе, я вытащил small wand. «Ой, волшебная палочка!» «Сударыня! Только обыватели говорят «волшебная палочка». Это small wand. Зарубите себе на носу». Вытянув руку, я прочертил в воздухе пылающую букву W. «Когда вы рисуете знаки и печати...» Давление эфира на Small Wand возрастает до десятков фунтов. Если ваша рука слаба и дрожит от нагрузки, вы рискуете покалечить себя и окружающих. Одно неверное движение, и эфир ответит вам откатом, ломающим кости. Понятно? Да. Рука волшебника должна быть тверда, как сталь. Перечеркнув пылающую букву, и, развеяв нити эфира, я спрятал Смолванд. Путь мага долог, труден и усыпан далеко не розами. Впрочем, вы все еще можете отказаться. Рыжая поджала губы. «Нет? Тогда берите утюг и даже не думайте отлынивать. Вечером я увижу, насколько настойчиво вы занимались». «Костенька!» За порогом библиотеки меня ждала ключница. — Не слишком ли ты строг с девочкой? Такая молоденькая хрупкая, а ты прямо как коршун налетел на нее. — Настасья Филипповна, думаете, мне нравится тиранить ее? Профессия мага — это не баловство. Пожалею сейчас, потом будем над ней плакать. Ключница вздохнула. — Зря тебя уговорила, Да. «Кто знает, Настасья Филипповна, кто знает?» «Может, и выйдет толк из этой упрямицы». «Там к тебе крестьяне из Злобина приехали», — сменила она тему. «Презент принесли. Выйдешь к ним?» «Ну, если презент, — я рассмеялся, — тогда выйду. Старались же». Во дворе усадьбы меня ждал десяток корков крепостных под предводительством седого старика старосты злобина. «Барин!» Они разом сняли шапки и поклонились в пояс. «Константин Платонович!» Староста выступил вперед. «Нам Таня рассказала, как вы злыдней поубивали». «Кого?» «Волков тех злющих! Всей деревней благодарны. Молиться за вас будем». «Ерунда!» — я махнул рукой. «Это моя обязанность думать о своих людях». Не скажи, эти барин. Не ерунда, мало кто так делает. Староста осекся, будто сказал лишнего и сменил тему. Мы вот привезли в благодарность порадовать хотели. Крепостные расступились. За ними на телеге лежал здоровенный осетр, Гигантская рыбина, аж хвост свешивался до земли. Не побрезгуйте, Константин Платонович. Специально на Аку ездили. Не откажусь. Вот это порадовали. Царский подарок. Орки заулыбались, кивая и хлопая друг друга по плечам. Настасья Филипповна тут же подрядила слуг с поваром тащить рыбину на задний двор, а я отозвал старосту в сторонку. Отдельно поблагодарил и предложил подумать над организацией взлобени школы для детей и взрослых. «Зачем, Константин Платоныч? Сколько крестьян читать и писать умеют?» «Да почитай, я один грамотный. А надо, чтобы все. Подумай, где лучше школу поставить, сколько людей понадобится, денег, потом придешь и поговорим». Мне были симпатичны орки. Не знаю, просто по-человечески, или это кровь говорила. Но то состояние, в котором они пребывали, не нравилось. Надо обучать, воспитывать, давать рабочие профессии и нормальную работу, превращать из забитых крестьян во что-то большее. Это мои люди, и значит, я должен позаботиться об их будущем. Да и мне нужны не крепостные... А образованные работники. До самого вечера я возился с ружьями. Три штуки, которые я забрал из Левина, еще пять оставшихся от дяди, до да четыре пистолета. Недолго сомневаясь, я переделал их в огнебой. Не подумайте, что я собрался воевать с соседями, нет. Но чувство, что небольшой арсенал пригодится... Грызла меня уже который день. О своей интуиции я привык доверять. В крайнем случае продам, если будут нужны деньги. За ужином Настасья Филипповна баловала нас осетром. «Ничего не скажу. Действительно вкусно». А вот Александра ковырялась в своей тарелке безо всякого удовольствия. «Да и неудивительно» если она даже вилку могла с трудом поднять. Потому как она морщилась от каждого движения, можно было точно сказать, тренировалась. Упорная девочка. Стоит ее немного наградить за упорство. Александра. Да, Константин Платонович. После ужина поднимитесь в мою спальню. Глаза рыжие округлились, и она яростно посмотрела на меня. <хе -хе> привыкай, девочка. Тебя со мной ждет много неожиданностей». Настасья Филипповна нахмурилась, покачала головой, но промолчала. Впрочем, она пришла минут через двадцать после того, как я покинул столовую. Плотно закрыла за собой дверь и молча приблизилась ко мне. «Очень хорошо», — я кивнул. «Раздевайтесь». «Что?» «Сударыня, у вас плохо со слухом?» Я сказал, «Раздевайтесь». Она обожгла меня таким взглядом, что могла бы убить. Но характера ей было не занимать. Демонстративно резкими жестами она расстегнула кофту и бросила на пол. Нервно дернула обнаженным плечом и потянулась к шнуровке на груди. «Стоп!» Я встал напротив девушки, стараясь не выдать усмешки. «Вытяните правую руку». Ее пальцы дрожали, когда я взял ее ладонь левой рукой. «Не шевелитесь». Правой я вытащил смолванд и принялся рисовать на ее коже знаки. Запястье, предплечье, внутренняя сторона локтя, плечо. «Больше не болит?» Александра удивленно смотрела на свою руку. «Конечно, не болит. Это проверенная сотнями студентов магии. «Нет». «Хорошо. Это вам награда за старательность. А теперь одевайтесь и идите спать». Она вспыхнула. Краска залила лицо, ноздри раздувались, а в глазах плескался гнев. Не говоря ни слова, Александра схватила кофту и выскочила из комнаты, хлопнув дверью. Утром она еще раз подтвердила свой характер. Я только входил в столовую, а девушка уже была там. Свежая, улыбающаяся, веселая. Только во взгляде пряталась стальная решимость. Молодец. Но хвалить пока не буду, чтобы не зазнавалась. «Доброе утро, Александра! Сегодня продолжайте упражнение с утюгом и подключите вторую руку. Хорошо, Константин Платонович. Часа в три после полудня приходите в кузницу, посмотрите кое-что интересное». Она кивнула и взялась за приборы. Я проглотил завтрак, почти не заметив, и унесся к кузнецу. «Сегодня, знаете ли, у нас с ним большой день» можно сказать, решающий. Следующие часы мы звенели молотками, гремели железом и не успевали вытирать пот. Магомеханический конструкт — это вам не лошадь подковать. Здесь требуется точность, подгонка и муторная настройка знаков. А уж как я намаялся, накладывая печати, Даже рассказывать не хочу, Константин Платонович. Через шум и лязг с трудом пробился крик: Константин Платонович! Я вышел из кузницы, вытирая грязные руки тряпкой. У входа стояла Александра с удивлением и даже ужасом взирая на меня. Ну да, халчевые штаны и кожаный фартук поверх голова торса, что такого? Не в Камзоле же мне работать. Константин Платонович, она зажмурилась и отвернулась, будто я был голый. Вы сказали мне прийти. Ага, как раз вовремя. Сейчас будем испытывать. Прохор, готов? Так точно, барин. Орг-кузнец тоже вышел на улицу и ткнул пальцем за спину. Как его запускать? Сейчас. Вытащив Смолванд, я направил ее на темный вход в кузницу. Александра, смотрите внимательно. Сейчас я буду инициировать магомеханический конструкт. Такое воздействие на эфир незаметно обычному человеку. Ваша задача увидеть хоть что-то. Да, Константин Платонович, рыжая старалась на меня не смотреть но то и дело стреляло глазами, ощупывая взглядом мои руки и плечи. Ох ты, горе мое! Никогда больше не буду брать в ученицы невинных девиц. Поехали! На кончике Смолванда вспыхнул знак, и комета с хвостом из нити эфира полетел в кузницу. Секунда, другая, третья... Бум! В темноте зажглись два красных глаза. Вскрикнула, зажав рот ладошками Александра. Подбоченился, крутя уз Прохор. А я улыбнулся. Прямо на нас из кузницы выходил механический конь. Не такой грациозный, как скаковые заграничные лошади, дребезжащий, немного закопченный и с ржавчиной на боках. Но это был первый механический конь, собранный в Муроме. А может, даже во всей России. Причем механика вся изготовлена орком. Ура мне и Прохору! «Константин Платонович!» Александра схватила меня за плечо и, глядя с восторгом, воскликнула. «Это вы сделали, да? Вы гений!» Если бы рыжую сейчас видела Танька, она бы ей все космы повыдергала, честное слово.